Глава 17. Король Карл Альберт I и Первая война за независимость. В тот же день вечером войска гарнизона принесли присягу новому монарху на плацу, и губернатор опубликовал соответствующую прокламацию. 8 мая Карл Альберт I принимает дипломатический корпус и высокопоставленных гостей, а на следующий день верхом на лошади и сопровождаемый женой с детьми в карете он провел смотр столичного гарнизона. После этого новая семья Саводия переехала в королевский дворец Турина. Как только Карл Альберт зашел на трон, он сразу отменил амнистию, которую ожидали многие политические заключенные в связи со сменой монарха. В правительство новый король набрал как людей с либеральными взглядами, так и консерваторов-монархистов. В Италии тогда начали распространяться идеи писателей-политика Джузеппе Мадзини, который пропагандировал свободу личности и национальное освобождение не только Италии, но и всей Европы. Мадзини создал организацию единомышленников под названием «Молодая Италия». В связи с этой пропагандой Карл Альберт I усиливает полицейский режим в своем государстве и создает специальную военную комиссию, роль которой была расследовать, находить и судить членов молодой Италии. При этом разрешалось применять самые строгие меры, включая арест и заключение в тюрьму. В мае-июне 1833 года был раскрыт заговор членов организации «Молодая Италия» против короля Сардинии. Приверженцы Джузеппе Мадзини подняли восстание в Пьемонте, которое было жестоко подавлено. Все ответственные, 26 человек, были казнены, и еще около 200 посажены в тюрьму или отправлены в изгнание. Арестованные были подвергнуты допросам и пыткам. Их держали в темницах, прикованными цепями к стенам без еды и воды, а также лишали сна. Мятежники сидели в камерах-одиночках и от недостатка еды, воды, сна и общения постепенно сходили с ума. Сам глава организации скрылся. Через год Джузеппо Мадзини объявился в Швейцарии, где он попытался организовать группу банд для нападения на Савою с целью поднять местное население против короля. Но слухи об этом дошли до Карла Альберта, и он устроил засаду мятежникам. Вторжение в Савою провалилось отчасти из-за этого, отчасти из-за плохой организации швейцарцев. Удача на этот раз была на стороне короля Сардинии Карла Альберта I. Тем временем, в Генуе, молодой моряк по имени Джузеппе Гарибальди, родом из Ницы, сын капитана и владельца небольшого судна Доминику Гарибальди, готовил восстание. Но его личность была установлена, и заговор провалился. Гарибальди едва удалось бежать. Он сначала отправился во Францию, а оттуда уплыл в Тунис. Джузеппе заочно приговорили к смертной казни. Так что назад на родину ему пути не было. Дальше жизнь моряка была полна приключений и всегда связана с войной за независимость. Причем не только своей страны. За это его называли «Герой двух миров». Впоследствии Гарибальда сыграет большую роль в процессе объединения Италии. В сентябре 1835 года Джузеппе нанимается на бриг мореплаватель и отбывает в Южную Америку. Там он проведет 13 лет. Будет участвовать в войнах за независимость республики Руи-Гранди против Бразилии, а потом за освобождение Уругвая от власти Аргентины. В 1839 году Гарибальди познакомился с Анитой Рибейеру, которая присоединилась к нему и лично участвовала в сражениях. В 1842 году они поженились, и у них родилось трое детей. В Италию Джузеппе вернется с женой и детьми только в 1848 году для участия в Первой войне за независимость. Интересно то, что все воины Гарибальди носили униформу с красными рубашками. За это их называли «Джуберосе», краснорубашечники. Говорят, однажды в Аргентине Джозеф забрался в магазин тканей и украл оттуда рулоны красного цвета, приготовленные для пошива передников для мясников. Из этой ткани его приверженцы и нашили себе рубашки красного цвета. Такая униформа и прозвище «краснорубашечники» с тех пор навсегда закрепилась за грибальдийцами. Тем временем в Пьемонте параллельно с репрессиями продолжается проникновение духовенства в дела государства. Карл Альберт считает свою миссию короля божественной, поэтому приглашает в свое государство множество иезуитов, которые открывают колледжи во всех крупных городах герцогства Савойского. Кроме них, в Турине появляются представители и других монашеских орденов – францисканцы, доминиканцы, кармелиты, бенедиктинцы, августинцы. Они получают жилье, политическую поддержку и финансовую помощь от короля. Карл Альберт вел двойственную политику. С одной стороны, он продолжал дело своих предшественников. Но с другой стороны, он понимал, что нужны экономические и социальные реформы, направленные на то, чтобы его государство стало более современным. Эти реформы заложили основы политики, которая нашла свое воплощение в десятилетней подготовке к объединению Италии. Король отменил таможенные льготы для королевской семьи и чиновников, запретил пытки и издевательства над узниками, оскорбление трупов казненных и конфискацию имущества осужденных. При этом Карл Альберт часто впадал в религиозный экстаз. Тогда он носил рубище, спал на железной кровати без жены, просыпался на рассвете и слушал по две месяца в день. В эти периоды король Сардинии постоянно каялся, на завтрак ел хлеб и воду, а на обед кусок вареного мяса. В конце концов его здоровье ухудшилось и начались проблемы с печенью. Но Карл Альберт I упорно работал каждый день с 10 до 17 без перерыва. Несмотря на то, что его религиозные кризисы участились, король так и не смог отказаться от внебрачных связей. Его отношения с женой к тому времени давно уже пришли в рамки дружеских. В экономическом отношении Карл Альберт возобновил торговлю, что позволило людям инвестировать в сельскохозяйственную сферу, а также в железнодорожную и портовую инфраструктуры в Генуе и Савоне. Король снизил таможенные пошлины на пшеницу, на уголь, на ткани, на металлы. Облегчил импорт промышленного оборудования и шелка сырца. Кроме того, Карл Альберт I проявлял большое внимание к культуре. Он основал Королевскую пинокотеку в Палаццо Мадама небольшую библиотеку в Королевском дворце, которая в 1850 году насчитывала уже около 35 тысяч томов. Король Сардиний заказал построить несколько дворцов и памятников в Турине, заново основал художественную академию, которая носит его имя, Альбертина, и королевскую депутацию по изучению отечественной истории. Он полностью реформировал систему образования в Пьемонте, освободив от этой обязанности духовенства, особенно и иезуитов. Карл Альберт I основал колледжи, где преподавали науки, юриспруденцию, политику, историю. Все желающие имели право получить любое образование. Кроме того, Карл Альберт открывает детские сады, пункты милосердия и благотворительности, где неимущие могут получить все, что им необходимо для жизни. Вместе с всеобщим образованием в Пьемонт проникают идеи либерализма благодаря присутствию философа, публициста и политического деятеля Винченцо Джоберти и премьер-министра королевства Сардения графа Камилла бенсу дикавура Государство Савоя медленно, но неуклонно меняется в сторону новых идей. Но старый менталитет все еще отчаянно цепляется и упорно не хочет покидать головы короля и некоторых его чиновников. Трансформация идет медленнее, чем в других итальянских государствах. Абсолютизм прежних монархов постепенно трансформируется в умеренный либерализм. Карл Альберт I начинает замечать в этом перспективу территориального расширения и своего рода противоядие от подрывной деятельности революционеров. Тем не менее, король не внушает доверия своим подданным. Итальянский государственный деятель и дипломат Массиму Дадзелио в те времена пишет «Никто не доверяет Карлу Альберту. Очень высокий, худощавый, с длинным лицом, бледный и суровый, он, тем не менее, умел хорошо говорить и завораживать своими словами, тоном голоса и дружелюбием. Его речи были сладкие и убедительные настолько, что мне приходилось постоянно стряхивать оцепенение и повторять себе «Массимо, не доверяй!» Потихоньку король Савой все больше склоняется в сторону умеренного либерализма, позволяя созреть условиям, в которых интересы династии пересекаются с необходимостью трансформации. Это и делает Пьемонт лидером в новом движении за объединение Италии. Толчок к изменениям дало избрание нового римского папы Пия IX, который сразу объявляет амнистию всем политическим заключенным, а два года спустя революция 1848 года опять потрясла всю Европу. 18 февраля 1848 года произошло восстание в Париже, и король Луи Филипп Орлеанский был вынужден бежать из столицы, оставив вместо себя Временное правительство. В начале марта революция началась в Австрийской империи в Венгрии, а потом она распространилась на Богемию и Вену, откуда пришлось бежать императору Фердинанду I и принцу Меттерниху. 18 марта восстала Пруссия, и король Фридрих Вильгельм IV подписал Конституцию. Революционное движение вскоре распространилось и по Пенинскому полуострову. В январе начались волнения в Палермо, так что король Фердинанд II был вынужден вести Конституцию. То же самое произошло в феврале в Великом герцогстве Тосканском, в марте – в Папском государстве, затем – в Венеции. В Милане 18 марта строят баррикады, и маршал Радецкий, который командовал австрийскими войсками в Италии, готовится к нападению на город. В такой обстановке Карл Альберт I мечется между желанием и нежеланием. Король уже осенью 1847 года вел серию реформ под давлением либералов, а сейчас он делает двойной шаг. 7 февраля герцог Савойский собирает на Чрезвычайный Государственный Совет всех министров и просвещенных людей своего государства. На собрании Карл Альберт I объявляет о предоставлении Конституции, которая утверждена 5 марта. С тех пор эта Конституция называется «Альбертина» или альбертинский статут. Для этого архиепископу Верчелли пришлось освободить короля от клятвы, которую он дал умирающему Карлу Феликсу, придерживаться законов абсолютной монархии. 23 марта Карл Альберт I объявляет войну Австрии, положив начало Первой гражданской войне за независимость. В то же самое время он меняет традиционное голубое знамя на трехцветный флаг Цезальпинской республики, которая образовалась на севере Италии и включала нынешние Ломбардию, Эмилию, романию часть Венето и Тоскану. Этот триколор, красный, белый и зеленый, который первым ввел Наполеон Бонапарт, станет знаменем Объединенной Италии. Король прежде всего намеревался освободить от Австрии Ломбардию и Венето. Тем самым он намеревался расширить свои территории и уговорить Ломбардию присоединиться к королевству Сардиния. Так, меньше чем за месяц была упразднена старая абсолютная монархия Савоя и провозглашена новая либеральная монархия. Савоев встали во главе Ресарджименто – освободительного движения на Пенинском полуострове, конечной целью которого являлось объединение Италии. 4 июля 1848 года король Сардинии принимает Джузеппе Гарибальди, который вернулся из Америки и готов бороться за независимость Родины. Но Карл Альберт I принимает его холодно и отсылает к министру обороны который поручил Джузеппе сформировать корпус волонтеров. Король намеревался сам возглавить армию и отправился из Турина на восток. В марте его войска прошли через Павию, Кремону и к апрелю достигли реки Минчо, где базировалась армия Родеского. Карлу Альберту удалось одержать победу над австрийцами у моста Гойто. Затем он перебрался через Минчо и одержал еще одну победу при Пастренго где бился на передовой. Успех воодушевил короля, и он непременно хотел двигаться дальше. Но в это время приходит известие от римского папы Пия IX, что он больше не собирается поддерживать военную кампанию Карла Альберта. Король Сардинии не унывал и продолжал двигаться на Верону. Но в это время другой его союзник Фердинанд II, король обеих Сицилий, отозвал свои войска. Карл Альберт I пытался продолжать войну в одиночку, но теперь он терпел поражение за поражением. Самая крупная историческая битва состоялась 29 мая 1848 года между двумя деревнями Куртанона и Монтанара, расположенными в Мантуе в Ломбардии. Сопротивление итальянцев было упорным, но они все равно были разбиты австрийскими войсками. В конце концов, Военный совет решил просить Австрию о перемирии. Тем временем, 8 июня 1848 года Ломбардия и Милан проголосовали за присоединение к королевству Сардиния, а 24 мая. То же самое сделали жители Пармы и Пьеченцы. Но, несмотря на это, дела у Карла Альберта шли плохо. Австрийцы согласились на перемирие с условием, что им отдадут все важные крепости, а также города Модену и Парму. Карл Альберт не хотел мириться с потерей Ломбардии и отклонил предложение, несмотря на протест своего сына Виктора Иммануила. В августе австрийцы атаковали пьемонцев, и после двух дней битвы войска Родецкого одержали победу. Королю Сардинии пришлось вести переговоры о капитуляции Милана, в обмен на возможность вернуться в Пьемонт. Узнав об этом, миланцы устроили манифестацию протеста. Когда Карл Альберт I вышел на балкон дворца, в него было произведено несколько выстрелов. К его счастью, неудачных. Тогда младший сын короля Фердинанд и генерал Альфонсо Саламармора ночью тайком увезли Карла Альберта из Милана. Гарибальди тем временем воевал со своими волонтерами в окрестностях Бергамо. Затем он получил приказ вернуться в Милан, чтобы защищать город. Но 8 августа генерал Карло Канера из Саласко вернулся в Милан и на следующий день подписал мирный договор с Австрией, который так и называют «Договор Саласко». В Видживану была восстановлена прежняя граница между Пьемонтом и Ломбардией. Объединение Ломбардии и Пьемонта в этот раз не удалось. Но договор с Аласко не остановил войну, а только отсрочил ее. Гарибальди узнал о капитуляции Милана и о мирном договоре во время возвращения из Бергамо. Но он упрямо решил продолжать борьбу и 15 августа вступил в бой с австрийцами. Радецкий направил против краснорубашечников военный корпус, и Бальди был вынужден отступить в Швейцарию. Осенью 1848 года он вернулся в Генную, а потом в Ницу, где сформировал новый итальянский легион, численностью 400 человек. Мировоззрение Джузеппы к тому времени поменялось. Герой двух миров решил, что он будет воевать не за Карла Альберта, а за итальянскую нацию. Сначала Гарибальди прибыл в Рим, откуда из-за народного восстания 16 ноября бежал Папа Пий IX. По предложению Джузеппе, Папская область была объявлена Римской республикой. Но французские войска атаковали республику совместно с армией короля обеих Сицилий. К тому же у Гарибальди возникли разногласия с Джузеппе Матсини, который хотел действовать очень осторожно. Поэтому 4 июля 1849 года Национальное собрание объявляет о передаче власти папе Пию IX, и Гарибальди покидает Рим. Но герой не успокаивается. На этот раз он вместе с женой и своими легионами решил освободить Венецию от австрийцев. Венеция еще в 1848 году провозгласила себя республикой Сан-Марко. Гарибальди добирается до города и принимает там участие в войне за независимость. 4 августа на ферме возле города Равенна умерла от малярии беременная Анита Гарибальди. А 22 августа пала республика Сан-Марко. Революция в Италии потерпела окончательное поражение. И убитый горем после смерти жены Гарибальди с трудом добрался до Пьемонта. Там в сентябре 1849 года он был арестован и выслан из страны. Джузе оставил детей на попечение своей матери в Ницце, а сам отправился в Туниц, потом в Марокко, оттуда в Гибралтар. А в 1850 году герой двух миров отправился в США. Вскоре Гарибальди устроился капитаном торговых кораблей, на которых он посетил множество стран и континентов. А в Турине тем временем происходили важные политические события. Карл Альберт был подвергнут критике, и ему предложили покинуть командование войсками. Но король упрямо не желал признавать свои недостатки и остался во главе армии. В марте 1849 года он решил разорвать перемирие, и 20 марта война возобновилась. 22 марта Карл Альберт приехал в Навару вместе с польским генералом Войцехом Хшановским, которого он выбрал командующим своими войсками. С юга город атаковал маршал Радецкий со своей армией. Но Хшановский допустил несколько важных тактических ошибок. И несмотря на то, что Карл Альберт с сыном Фердинандом сражались на передовой линии, пьемонтские войска потерпели сокрушительное поражение. Король Сардинии прекрасно понимал, что его политической карьере пришел конец. 23 марта 1849 года он собрал последний военный совет и отрекся от престола в пользу своего сына Виктора Имануила. Через три часа после этого Карл Альберт под именем графа Борже покидает Турин и едет в добровольное изгнание. Он проезжает в Верчеле, Монферато, Кунео, Ницу, Антибы, Провенцу. Затем бывший король Сардинии прибывает в Испанию, где он проезжает Торквемадо и Вледолит. Наконец, 19 апреля Карл Альберт Савойский достигает Португалии, где останавливается в городе Порту. Бывший король, может быть, отправился бы и дальше в Америку, но он устал и очень болен. Карл Альберт страдает от истощения, болезни печени, кашля, абсцессов. Он перенес два инфаркта. Но, несмотря на это, Карл Альберт всегда читал новости в газетах о событиях в Италии и иногда писал жене. Он не хотел никого видеть и запретил навещать себя всем, включая мать, жену и детей. Карл Альберт Савойский умер в одиночестве 28 июля 1849 года в возрасте 50 лет. Через 4 месяца после своего отречения от трона государь ушел из этого мира, убежденный в том, что его никто никогда не понимал а также в том, что он и сам себя никогда не понимал. Тело бывшего короля Сардини было перевезено в Турин. Отпевание происходило в соборе при большом скоплении народа. Затем его прах перевезли для захоронения в базилику Суперго. Мать Карла Альберта Мария Кристина прожила 80 лет и умерла в 1851 году. Его жена Мария Терезия после отъезда мужа больше не появлялась на публике. В 1851 году она уехала на родину в Тоскану, где умерла четыре года спустя. Ее останки были также перевезены в Турин и похоронены в базилике Суперга рядом с мужем. А в Пьемонте наступила эпоха нового короля Виктора Иммануила II, и самые важные события еще впереди.